Глава шестая. Мы с Олевией сидели за столом и внимательно рассматривали эльфийский презент. Подруга поднялась, обойдя мою комнату, снова плюхнулась на стул, взъерошила короткие волосы и пожала плечами. «Ничего не понимаю. Может, это какой-то особенный эльфийский ритуал? Мол, своей девушке принято дарить яйцо, чтобы пассия смогла доказать, что умеет заботиться?» «Угу», — ехидно отозвалась я. «Высидеть его?» Оливия недовольно поджала губу, а я потянулась к яйцу и осторожно провела подушечкой пальца по гладкой, покрытой темными пятнышками поверхности. Призналась: никогда не видела такого. Мы с Арком и Мэй облазили все деревья в округе. Обратно не рассказывали мне оживности, что водится в лесах на границе Шахва, но это ни на что не похоже. Я даже не понимаю, птичье оно или может змеиное. Оливия торопливо отдалилась от стола, а я улыбнулась. Не бойся, это всего лишь яйцо. И покачала головой. Может, все намного проще. Шандатилию прислали из резервации продукты, к которым он привык, и парень почему-то решил поделиться со мной. С чего вдруг угостил? Ты сама говорила, что его предложение встречаться так для отвода глаз и прочих частей тела любительниц красивых парней. Оливия продолжала опасливо коситься на подарок, а я пожала плечами. Может. «Это плата — какой-нибудь особенный деликатес. Если оно вареное, я права». «А что, если ошибаешься?» — заинтересовалась подруга. «Как ты это выяснишь? Разобьешь?» Я приподняла брови и, решив показать, чему меня научили близнецы, крутанула на столе яйцо. «А-а-а!» — раздался истеричный писк. «У меня голова кружится! Остановите это! Меня же стошнит!» Мы с Оливией одновременно отскочили от стола и, взявшись за руки, внимательно уставились на покачивающееся яйцо. «Ты это слышала?» — деревянным голосом спросила подруга и помотала головой. «Может, меня защитным полем не лая приложила? Мерещатся голоса?» «До меня его поле тоже дотянулось?» Немного успокоившись, проворчала я и отпустила ее ладони. «Я тоже слышала, но если это говорит яйцо...» то ничего страшного». «Думаешь?» — не поверила подруга. «У него ни когти, ни зубов», — рассудительно заметила я. «А магия?» — резонно напомнила подруга. Я почесала кончик носа. Да, про магию я не подумала. «Может, ректору его отнести?» — предложила Оливия. «О!» — невольно рассмеялась я. «Алмиуса повеселит, если будущий боевик и магент принесут ему яйцо». «А что делать?» Осторожно шепнула она. «Вернуть эльфу?» «Эй!» Я шагнула к столу. И Оливия ойкнула. Но яйцо лежало неподвижно. Общаться не стремилась. И вообще казалось, что нам слова померещились. «Ты живой?» Я нерешительно протянула руку и царапнула скорлупу ногтем. «Щекотно!» Взвизгнула яйцо и крутанулась на месте. «Ха-ха!» «Невероятно!» Опускаясь на стол, прошептала я и поинтересовалась, «А ты кто?» «Ты глупая или слепая?» — возмутился подарок. «Яйцо я!» «А чье?» — решив не обращать внимания на хамство, уточнила я. «Судя по всему, твое!» — огорченно отозвалась существо и пожаловалась. «Вот не повезло, так не повезло. Из чего шандатель вдруг решил от меня избавиться?» Может, болтовня твоя надоела, предположила Оливия. Подруга освоилась и тоже вступила в переговоры. Судя по всему, эльф немногословен, а ты чрезмерно. Мы составляли идеальный баланс, вздохнуло яйцо. А ты что-нибудь умеешь? Поинтересовалась я. Все же это существо какое-то время было питомцем Шандатила. Может, Оливия права и у яйца есть магические способности? Пою немного. задумчиво ответила она. Но с эльфийскими напевами, конечно, не справлюсь. Не получится удержаться в их тиссетуре, да и характер тембра у меня совершенно иной. А как тебя зовут? вмешалась Оливия. У тебя имя есть? Яйцо! прозвучал гордый ответ. А как же тебя отличают от других яиц? не сдавалась подруга. Каких других? искренне недоумевало существо. И все же, тихо проговорила я. Из любого яйца рано или поздно кто-нибудь вылупляется. Кто же сидит там под скорлупой? Я не знаю, призналось яйцо. Шандатель тоже. А сколько времени ты жил у эльфа? Зацепилась я за имя. Примерно, протянуло существо, подсчитывая. Двести пять лет. Сколько? воскликнули мы с Оливией и переглянулись. Теперь и мне захотелось отнести подарочек ректору, но я сдержалась и, осторожно обхватив яйцо пальцами, сообщила подруге. «Верну эльфу». «Правильно», — согласилась она и тоже шагнула к выходу. «Тебя проводить?» «Нет, лучше иди к себе и ложись», — посоветовала я и сочувственно добавила. «Я же знаю, что Нилай вас по утрам гоняет». «Да...» — мечтательно улыбнулась она, словно утреннее изаятие боевой магией, самое романтичное, что только могло ее ожидать. Я же направилась в сторону мужского крыла с намерением серьезно поговорить со своим парнем. Пора уже разложить все яйца по гнездам. Не нужны мне подарки. Если у нас сделка, пусть лучше даст мне гарантии. Хочу считаться его девушкой до момента, пока у батюшки не пройдет блаш с брачным договором. Из чего король вдруг передумал насчет моей кандидатуры? Я же настолько глупая, по его мнению, что недостойна его драгоценного племянника. Конечно, за прошедшее время я доказала, что все они ошибаются. Стала не только одной из лучших виденток академии, но и самой быстрой наездницей драконов, даже опередила Райли, а он практически с детства в седле. Снова я думаю об этом напыщенном индюке. Может пригласить Шандатили на выходные в наш дом? Думаю, одного присутствия парня будет достаточно. Король из короны выпрыгивает, чтобы переманить гордых эльфов из резервации в столицу. Гостей обеспечивает лучшим жильем и постами во дворце, и каждый магнент был бы счастлив породиться со светлым. До этого доводить не стоит, но даже призрачная надежда заставит батюшку забыться королевском племяннике, и король не упустит возможности заполучить еще одного представителя древней расы в свои подданные. Постучав, я приготовилась вернуть странное яйцо и вежливо пригласить эльфа на ужин в семейном кругу, но стояла дверь и открыться. как слова застряли у меня в горле. Шандотиль в свободных белых брюках и распахнутой белоснежной рубашке выглядел ещё привлекательнее, чем в форме видента. Взгляд мой скользнул по полуобнажённой груди, отмечая неожиданно выразительный рельеф мышц. Сжимая во вспотевшей ладушке яйцо, рассматривала стройное тело эльфа, а он едва заметно приподнял правую бровь. Кэтрин... Я опешила. Знаешь моё имя? Кончики губ его дрогнули. Шандатель почти улыбнулся. Точно смеётся надо мной. Ощущая, что начинаю краснеть, я прокляла своё решение отправиться к нему так поздно, что он мог подумать. Где была моя голова? Почему Оливия меня не остановила? Надо было спасать свою репутацию, и я, заикаясь, попыталась выговорить приглашение. Не хотел бы ты... Может, ты всё же... «Я бы хотела отдать мне выигрыш», — подсказал он. Анимев от неожиданности, я мгновенно вспыхнула до корней волос. Хотела возразить, но шундатель, обвив рукой мою талию, твёрдо увлёк меня в комнату, хлопнула дверь. «Я бы хотела отдать мне выигрыш», —